Кейт и Марек осторожно выбрались на опушку леса перед монастырем. Всадников, промчавшихся по тропе, уже и след простыл. Вид перед ними развернулся самый мирный. Прямо впереди лежали монастырские сельскохозяйственные угодья, разграниченные невысокими каменными оградами. В углу одного из участков торчал высокий шестиугольный монумент, изящно вырезанной в виде шпиля готической церкви. «Что это? Монжо?» — спросила Кейт. «Умница!» — подхватил Марк. «Совершенно верно. Это веха — межевой камень. Ты увидишь их здесь повсюду». Они шли через огороженные участки, направляясь к стене десяти футов высотой, которая окружала монастырь. Крестьяне, работавшие в полях, не обращали на них никакого внимания. На реке вниз по течению сама собой дрейфовала барка, нагруженная какими-то мешками. Стоявший на корме лодочник пел что-то бодрое. Рядом с монастырской стеной сгрудились хижины крестьян, работавших на полях у монахов. А за хижинами Марак увидел небольшую дверь в стене. Монастырь раскинулся так просторно, что завел входы со всех четырех сторон. Это не был главный вход, но Марек считал, что будет лучше для начала попробовать пройти здесь. Они пробирались среди хижин, когда он услышал храп лошади и негромкий ласковый голос, успокаивавший его конюха. Марек тут же протянул руку, останавливая Кейт. «В чем дело?» – прошептала девушка. Он указал пальцем. Примерно в двадцати ярдах от них, полускрытые от ненужных взоров за одной из хижин, стояли под присмотром конюха пять лошадей. На лошадях была богатая сбруя, седла, крытые красным бархатом, украшенным серебряным галуном С щепраков свисали алые ленты. «Это определенно не крестьянские лошадки», — шепнул Марек. «Но хозяев лошадей нигде не было видно». «И что же нам делать?» — в полголоса спросила Кейт. Крис Хьюджес шел вслед за мальчиком к деревне Кастельгард, когда в его наушники раздалось хриплое потрескивание. Он услышал слова Кейт. И что же нам делать? И ответ Марика, пока не знаю. Вы нашли профессора, спросил Крис. Мальчик резко обернулся и посмотрел на него. Ты говоришь со мной, Сквайр? Нет, мальчик, ответил Крис. Всего-навсего с самим собой. Всего-на, повторил мальчик, мотнув головой. Твою речь трудно постичь. «Крис, где ты, черт бы тебя подрал?» — рявкнул голос Марика в наушнике. «Иду к замку», — громко произнес Крис. «В такой прекрасный день!» При этих словах он взглянул на небо, пытаясь сделать вид, что действительно говорит сам с собой. «Зачем ты идешь туда?» — услышал он новый вопрос Марика. «Ты все еще с мальчиком?» да «Воистину прекрасный!» Мальчик снова повернулся и с тревогой вгляделся в его лицо. «Ты говоришь с воздухом? Ты что, слышишь невидимые голоса?» «Да», — признался Крис, — «я слышу невидимые голоса. Мне лишь хотелось бы, чтобы мои компаньоны могли присоединиться ко мне в замке». «Что?» — растерянно спросил Марик в наушнике. «Я уверен, что они присоединятся к тебе во благовременье», — заявил мальчик. «Скажи мне о тех, кого ты назвал компаньонами. Они тоже ирландцы. Они джентлы, как и ты, или слуги?» «Почему ты сказал ему, что ты джентл?» — не без яда поинтересовался Марик потому что это подходит мне. Крис, джентл означает, что ты относишься к благородному сословию, объяснил Марек. Привычное слово джентль, мен, означает, что ты происходишь из высокородной семьи. Ты привлечешь к себе излишнее внимание. Тебе станут задавать множество вопросов о твоем роде на которые ты не сможешь ответить. — О, — выдохнул Крис. — Уверен, что это подходит тебе, — обратился к нему мальчик. — А к твоим компа... они джентлы Ты говоришь правду, — ответил Крис. — Мои компаньоны тоже джентлы Крис, ты соображаешь, что ты несешь? — простонал Марек. — Не валяй дурака с вещами, в которых ты ничего не понимаешь. Ты нарываешься на неприятности. Если будешь и дальше так себя вести, ты их получишь. Стоя в нескольких шагах от ближайшей хижины, Марек услышал, как Крис спросил. — Но вы уже выяснили, где профессор, не так ли? Тут мальчик задал Крису еще какой-то вопрос, но его заглушил треск статических разрядов. Марек, повернувшись, взглянул на другую сторону реки, где был расположен Кастельгард. Там он увидел Криса, совсем рядом с ним, чуть впереди, шел мальчик. «Крис, — сказал Марек, — я вижу вас. Поворачивайся и возвращайся к нам. Мы должны держаться вместе. Это трудновато. Почему? — в полной растерянности спросил Марек. Крис не стал прямо отвечать ему. «Добрый, сэр, а кто же те всадники на другом берегу?» Очевидно, он говорил с мальчиком. Марк окинул взглядом берег реки и увидел там группу конных, которые поили лошадей. Даже несмотря на расстояние, было видно, что они провожали глазами удалявшуюся пару. Это сэр Ги де Малиган по прозвищу Ги Черная Голова. Он находится на службе у моего лорда Оливера. Сэр Ги — рыцарь, прославившийся своими бесчисленными убийствами и подлостями. Да, все-таки эти наушники оказались прекрасной штуковиной, ведь с их помощью удавалось не только переговариваться с Крисом, но и слышать слова его собеседника — «Он не может вернуться к нам сюда из-за этих конных рыцарей?» переспросила Кейт. «Ты говоришь правду», — ответил ей Крис. Марек яростно замотал головой. «Прежде всего он не должен был уходить от нас». Позади заскрипела дверь, и Марек резко обернулся. Он увидел, что из двери в монастырской стене Вышла на ярко освещенный проход между хижинами знакомая фигура профессора Эдварда Джонстона. Он был один. 35 часов 31 минута 11 секунд. Эдвард Джонстон был одет в темно-синий камзол и черные шоссы. Одеяние было простым еле заметно украшенным почти сливающимся с тканью незамысловатым орнаментом и придавало ему очень благопристойный облик. При первом же взгляде на него можно было понять, что это ученый. «Он действительно вполне мог сойти за лондонского ученого-клирика, отправившегося в паломничество», — подумал Марек. «Очень вероятно» что Джеффри Чоссер, другой ученый-клирик того времени, оделся для своего паломничества, описанного в Кентерберийских рассказах именно так. Чоссер Джеффри, 1340, 25 октября 1400 года, английский поэт, один из основоположников английской литературы и литературного языка. Профессор небрежно шагнул на свет утреннего солнца, но затем на мгновение застыл. Кейт и Марик бегом рванулись к нему и увидели, что у него перехватило дыхание. Первыми словами, которые смог выговорить Джонстон, были «У вас есть маркер?» «Да», — ответил Марик. «Вас здесь только двое?» «Нет, еще Крис, но он не с нами». Джонстон раздраженно помотал головой. Ладно, а теперь вкратце о положении дел. Оливер находится в Кастельгарде. Он кивнул в направлении города за рекой, но хочет успеть перебраться в Ларок до прибытия Орно. Больше всего он опасается из-за тайного подземного прохода, который ведет в Ларок. Оливер хочет выяснить, как в него попасть. Все здесь сходят с ума из-за этого прохода, потому что его разыскивают и Оливер, и Арно. Это ключ ко всему. Люди здесь считают меня мудрецом. Аббат попросил меня изучить старинные документы, и я нашел... Дверь у него за спиной открылась, и оттуда выскочили несколько воинов в малиново-серых плащах. Они грубо оттолкнули Марика и Кейт, так что Марик упал, а девушка чуть не потеряла свой парик. Зато с профессором воины были очень предупредительны, и, не прикоснувшись к нему, встали по бокам. Это больше напоминало почетный караул. Поднимаясь на ноги и отряхивая пыль, Марик подумал, что ратники наверняка имели указание не причинять Джонстону никакого вреда. Он молча смотрел, как Джонстон и ратники взгромоздились на лошадей и двинулись в путь. «Что же делать?» – прошептала Кейт. Профессор естественным движением почесал ухо. Сразу же в наушниках питомцев ученого раздался его голос – Джонстон заунывно напевал, будто молился, «Следуйте за мной, всех попробую собрать, крис отыскать». 35 часов 25 минут 18 секунд Следуя по пятам за мальчиком, Крис подошел ко входу в Кастельгард двустворчатым деревянным воротом, укрепленным массивными железными полосами. Сейчас ворота стояли открытыми, и возле них находился всего один латник, облаченный поверх легкого доспеха в красно-серый плащ. «Будете устанавливать палатку?» Вместо приветствия обратился к ним страж. «Или торговать с земли за торговлю на рынке?» В день турнира платит пять соль. «Нон сумус меркаторос», — возразил мальчик. «Мы не торговцы». «Анзоубест ешули паен». «Квинкосели маэтенан аут децемпостат», — услышал Крис ответ охранника. Но перевод заставил себя ждать, из чего он понял, что воин говорил, на странной смеси из английского, французского и латинского языков. Наконец в ухе прошелестело. «Если да, то должны заплатить пять соль сейчас или десять потом». Мальчик помотал головой. «Ты видишь хоть что-нибудь, чем пользуются торговцы?» «Эркле?» «Нет». «В наушнике, клянусь, Геркулесом нет». Вот тебе и ответ. Несмотря на возраст, мальчик говорил резко, как будто привык командовать. Стражник молча пожал плечами и отвернулся. Мальчик и Крис прошли в ворота и оказались в деревне. Сразу за стеной находилось несколько крестьянских домов с огороженными участками возле них. Здесь невыносимо воняло свиньями. И действительно, около каждого из скрытых солом и домишек были выстроены закуты, откуда доносилось хрюканье. Миновав свинарники, они поднялись по лестнице и оказались на вымощенной булыжником кривой улице, по обеим сторонам которой стояли каменные дома. Теперь они находились уже в самом городе. Улица была узкой, вторые этажи строений были выдвинуты вперед, почти смыкаясь над мостовой, так что солнечные лучи не достигали земли. Первые этажи сплошь занимали лавки и мастерские, кузнеца, плотника, который изготавливал также и бочки, портного и мясника».